Никита Шарипов «Выжить любой ценой» Часть 2 Пролог 5 июля 2021 года человечество впервые столкнулось с угрозой, которая оказалась неспособно противостоять. Вирус, превративший людей в зомби, возник из ниоткуда и уничтожил большую часть населения планеты. Кто-то могущественный, способный на воздействие вселенского масштаба, ворвался в наш мир и запустил программу тотального уничтожения. Действуя как хирургический нож, без вреда для планеты, вирус отлично поработал освободил Землю от 8 миллиардов паразитов, проживающих на ней. В живых осталось ничтожно малое количество людей, не более 1%. Оставшись без контроля, вместо того, чтобы сплотиться, человечество затеяло войны. Многие стали мародерами и бандитами. Кто-то ушел в леса, кто-то научился выживать среди зараженных. Вторая волна пришла спустя несколько недель. Воздействие на психику человека, она вызвала агрессию и безумие. Люди начали убивать друг друга с еще большим остервенением. Мы смогли выстоять. Чего бы ни желал невидимый враг, он не дождется, когда мы сдадимся. По странным стечениям обстоятельств, одному человеку пришлось стать пророком. Живым сервером, подключенным к источнику тайных знаний. Грядет третья волна, которая попытается уничтожить остатки человеческой расы. Человечество много раз оказывалось на краю гибели. Сейчас оно близко к этому, как никогда. Я Игнат Шухов, от лица всех выживших обращаюсь к невидимому агрессору. Мы живы, мы не собираемся сдаваться. Можно посылать волну за волной в попытках окончательно уничтожить нас, бить всевозможными способами. Мы выстоим и приспособимся, а затем соберем силы и нанесем ответный удар.